Глава 13. Женя. Яра покупает мне вещи. Я, конечно, пытаюсь изловчиться и прислонить к терминалу свою карту, но он хватает меня за запястье и успевает первым. Вручает мне пакет, и я заливаюсь краской. «Спасибо», — бормочу, упираясь взглядом в свои ботинки. «С днем рождения, заучка!» Не смотрю, но слышу в его голосе улыбку. Потом мы идем на фудкорт. Ярик усаживает меня. За стол у окна и куда-то уходит. Клянусь, если он принесет мне бургер, я его убью. Аккуратно пристраиваю бумажный пакет с покупками на свободный стол и нежно провожу по нему рукой, честно говоря, не помню, когда новые вещи доставляли мне такое удовольствие. Осталось каким-то образом объяснить их появление маме, но эту мысль я отобегаю подальше. Сегодня такой хороший день, я совсем не хочу портить его своими загонами. Меледи. Я расставит на стол под нос. Это что-то новенькое. Так ты меня еще не называл. Да я вообще непредсказуемый. В его голосе сквозят самодовольные нотки. Но сейчас меня это скорее смешит, чем бесит. Что это? Знакомься, Жень, это Поке. Знаешь, как правильно питаться? Шмелёв почти вцепляется своими серыми глазами в мое лицо. Половину тарелки должны занимать овощи, четверть — углеводы и четверть — белок. Тут все идеально сбалансировано. Я задумчиво смотрю в глубокую тарелку и сглатываю слюну. Кроме мороженого, я сегодня ничего не ела. Но порция кажется огромной. Тут начинаю сбивчиво. Тут очень много, я не настолько голодная. Жень, если ты это съешь, ничего страшного не случится, обещаю. Это правильная еда. Все, как ты любишь. Хотя бы начни, ладно?» Я киваю, беру палочки, снова сглатываю. «Он ведь может быть прав?» «То есть я, конечно, знаю, что прав, но все не так просто. Осознаю, что у меня проблемы. Никто в здравом уме не будет вызывать рвоту, чтобы похудеть. Знаю, что в некотором смысле больна. Наверное, до конца не понимаю, насколько. Поэтому перестроиться мне сложно». Но если поем сейчас, а потом до завтра не буду, ничего плохого же не случится? К тому же там действительно нет ничего вредного, даже риса нет, только киноа. Начинаю есть и понимаю, что это очень вкусно. Не могу себя затормозить, оставляю тарелку абсолютно чистой и тут же об этом жалею. Не знаю, всегда ли еда будет крепко связана для меня с чувством вины. «Понравилось?» — спрашивает Яр. И мне становится еще хуже. Наверняка он подумал, что я обжора. Подавленно киваю и пытаюсь улыбнуться. Очень вкусно. Он сразу понимает, что меня расстроило. «Жендос, не беси меня. Ты слишком худая, ясно? Ты скоро берега потеряешь». «Это ты меня не беси?» Тут же парирую я. «Просила же так меня не называть». «Да, только это бесполезно. Понимаешь же, что как захочу, так и буду называть». «Шмелёв, ты просто невозможный. Только мне кажется, что ты наконец ведешь себя как нормальный человек, и ты тут же все портишь. Яр подмигивает. А обожаю все портить. И тут бы мне остановиться, подумать. И понять, что он не просто шутит, а предостерегает. Но, как выясняется позже, я тоже обожаю все портить. Когда возвращаюсь домой, квартира встречает меня тишиной. «Мама работает и по выходным, так что в этом нет ничего необычного». Рекс выходит в коридор и трётся о мои ноги. «Сейчас, малыш, я только разденусь». Иду к себе, сразу убираю новые вещи в шкаф, переодеваюсь в домашнее, но теперь этот костюм меня раздражает. Я его не выбирала, он мне даже не нравится. Почему я раньше об этом не задумывалась? Иду на кухню, кормлю кота, выпиваю стакан воды себя о столешницу и бессмысленно гляжу в окно. Снова идет снег. Свет я не включала, и меня окутывает приятный полумрак. На долгие минуты я замираю, чтобы просто насладиться моментом. Ни о чем не думаю, только смотрю и ощущаю себя счастливой. Плевать, если дальше все будет плохо, и все это зря. Сегодня я счастлива. Я, наконец, вспомнила это ощущение и постараюсь его уже не упустить. Как обычно, поддаюсь порыву и пишу Ярику. «Спасибо за день. Было здорово. Не забудь записать это в дневник». «Точно. Господи, это была шутка». «Поздно, Шмелев, Ты дома?» «Ты меня контролируешь?» «Нет, это обычное дружеское участие». «Я у Тита». «Рубитесь в приставку?» «Умничка. Уже все запоминаешь. Именно так». «Ну, мы ж теперь друзья, я должна помнить, что ты любишь и как проводишь время». «Да, Гольцман, должна. И ничего больше».